Глава 17. 29-й год, 21-е число четвертого месяца, понедельник, Ньюрина. Пару дней мы со Славой в основном знакомились с городом, причем больше в славянном стиле, то есть ходили по кабакам, ели в разных местах, пару раз пообщались с Хорхи, в результате превратившись чуть ли не в друзей. Пил я очень умеренно из-за ежедневных двух часов на аэродроме.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 Офис размещался в старом по местным меркам кирпичном здании на Нью-Гранде-Драйв, трехэтажном, похожем на те, которыми начинал застраиваться и Порто-Франко. Редакция Майка в подобном разместилась. Вывеска брайли и Акермана там имеется, надраенная бронзовая табличка, и занимают они, как я понял, половину второго этажа. Ну, судя по расположению табличек у подъезда. Ближе к делу мы подъехали к депозитарию.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 Лучше работать с проверенными людьми, которым доверяешь. Это само собой. Но прямо вот настолько без тебя нельзя тут обойтись было. Я же сказал, что надо доверять по-настоящему. Здесь есть еще один парень из той конторы, с которым я работал тогда. Это... это был девяносто первый, девяносто второй год. Я тогда оружие никарагуанским контрас возил.